Глава четвертая. Настал день, и дороги опустели, все исчезло, скрылось в землю. Остались только бесчисленные следы ступавших здесь ночью сапог, перечеркнутые колеями повозок, вдавленными следами гусениц. Над всем этим казалось еще витали голоса. Сходило солнце на траве, на холодных телах танков, укрытых в лесу обсыхала роса. Хорошо было сейчас сидеть в себе же вырытом окопе. Сверху солнце, сухой полевой ветерок по брустверу, от непрогретой в глубине земли, прохладной спине сквозь гимнастерку. Гудят вытянутые пудовые ноги, отходя понемногу. А голова легкая, и так сладко сейчас потянуться, всем млеющим телом. Война ничего не отменила, только все чувства стали острее на войне. И нет слаще утреннего сна в окопе после такой ночи. Сквозь дрему бухнет орудийный выстрел, а ты сидишь, вытянув ноги, не размыкая век. Гончаров потянулся, Заложа руки за голову, зевнул, глядя на Литвака масляными глазами. Ну вот, Борька, мы и встретились. Борька Литвак, тот самый солдат, которого он ночью забрал из чужой батареи, поднял от котелка лицо, улыбнулся стеснительно и добро. Он был голоден, ел так, словно домой попал. Слив в ложку последние капли из котелка, он облизал ее по-солдатски и сунул за горенище. Слушай, а за мной не придут? <свят> — Неохота. — Суп у вас, гороховый, здорово варят. — Тем и славимся. Они были однолетки и года четыре сидели в школе на одной парте. Но сейчас Гончаров выглядел старше и крупнее. С ним произошла та перемена, которая быстро наступает в армии у молодых людей. Он развился физически — Расширился в груди и в плечах, осознание ответственности за многих людей и равных ему по годам и годившихся ему в отцы оставило на лице его ранний отпечаток мужественности и серьезности. Эту перемену, как незримую грань, разделявшую их, Литвак смутно чувствовал, и отчего-то неловко было называть его Юркой. А Гончаров смотрел на него суровой ласковостью как на младшего старший брат. Курить научился. — Есть, товарищ комбат, тот грех, — сказал Литвак, шуткой обходя неловкость. Он взял у Гончарова кисет. Ого! кисет был резиновый, трофейный, немецкий. И у Литвака даже некоторой завистью и уважением заблестели глаза. Гончаров расстегнул отложной воротник гимнастерки, подставил ветерку голую грудь. Дым табака щекотал ему ноздри, но не хотел истряхивать себя дремоту в эти последние короткие минуты, которые он еще мог позволить себе подремать, пока разведчик устанавливает стереотрубу, а телефонист на солнышке клюет носом над аппаратом. Борький же, от того, что он встретился со школьным другом и попал к нему в батарею, и поел хорошо, и теперь закурил, показалось вдруг с легкостью что война отодвинулась на долгий срок. Надо же, в конце концов, людям поговорить. «Старшина батареи у вас кадровой?» — спросил Гончаров. «Угу. Сверхсрочник? Мало сказать. Я вижу». Гончаров улыбался сонной улыбкой. «Это он для тебя специально подобрал персональные сапоги из бросовых, чтоб каждому виден был в них человек умственного труда». «Старшины-сверхсрочники вообще любят студентов. Историков обожают особенно. Когда-то ты тоже собирался историю изучать, помнится мне. Был такой факт биографии. Да вовремя сообразил. Если все истории будем изучать, некому ее защищать окажется. А как выяснилось, это тоже необходимо. «Слушай», — спохватился вдруг Гончаров, — «Ты как в армии вообще? У тебя что-то вены на ногах, и один глаз ни черта не видит». Литвак скромно опустил глаза. «Видишь ли, я убедил военкома, что я снайпер». «А на меньше ты не соглашался». «Нет, почему? Он поверил. Ты же знаешь мою силу убеждения. Только потом меня почему-то направили в артиллерию». Гончаров строго смотрел на него смеющимися глазами. И вдруг расхохотался». Не выдержав, окончательно стряхнул с себя сон. Прошлое, отдаленное не таким уж долгим сроком, было сейчас с ними. И за дымкой времени, чем не яснее вспоминалось оно, тем казалось милей. «Помнишь Петьку Маскаленко?» — спросил Литвак. «Ведь я тебя к нему ревновал». «Где он сейчас?» «Не знаю. Знаю только, что поступил на физмат». Да, Петька Москаленко, худой, длинный, выше всех в классе, с маленькой головой, узким лбом и синими-синими глазами. Был Петька сыном уборщицы студенческого общежития. Обычно перед праздниками она приходила в школу, рубка стояла под дверью учительской, не решаясь войти. И когда ей говорили, что у сына ее... Незаурядные способности, она пугалась и только просила учителей. «Вы уж как-нибудь с ним построже! Отца-то у нас нет, а сама я что могу?» Эти ее посещения школы для Петьки Москаленко были мучением. Он покрывался красными пятнами, и лучше в это время было на него не смотреть. А у Гончарова отец был архитектор. На городской площади, вокруг памятника Пушкину, стояли чугунные фонари отлитые по его проекту. И было в городе здание авиатехникума, построенное Юркиным отцом. Это здание и эти фонари весь класс бегал смотреть. Они были не то что предметом гордости, но как бы принадлежали классу. Их строил Юркин отец. Гончаров приходил в школу отглаженный, в начищенных ботинках, отличный спортсмен, кидал в парту портфель и сидел на уроках со скучающим видом. Опять Петька Маскаленко рядом с ним грыз карандаш и, уставясь в одну точку, остро блестящими глазами, решал дифференциальные уравнения. Или по целым урокам напролет они разговаривали. И тогда кто-нибудь из учителей не выдерживал. — Гончаров, повторите, что я только что рассказывал. Этой минуты, как представление, ждал весь класс. Гончаров откидывал крышку парты, вставал, покачивая плечами. Шел к доске, и там, повернувшись лицом к классу, слово в слово повторял то, что говорилось на уроке. А потом, помолчав, глядя в лицо учителя ясными, безжалостными глазами, начинал дополнять его рассказ такими подробностями, от которых класс замирал в восторге. Они с Петькой никогда не учили уроков и всегда все знали. Это было высшим шиком. Им пытались подражать, но это кончалось плачевно. Они были не просто хорошими, они были блестящими учениками. Из-за этого учителя прощали им многое. И все-таки, что мог Петька Москаленко, не мог никто. В его маленькой голове с узким лбом свободно помещались и логарифмы, и дифференциальные исчисления, которым никто его не учил, потому что в школе этого не проходит, а мать у него была неграмотной женщиной и больше всего на свете почитала и боялась учителей за три месяца на спор он выучил английский язык и не только читал но и говорил считается что ревность бывает только в любви в дружбе тоже кто то всегда первый а кто то страдает и мучится ревностью быть может не меньшей чем в любви ревностью мучился борько литвак и тем она была безнадежней что на него вообще не обращали внимания гончаров дружил С Петькой Москаленко. И к ним в дружбу никто, кроме допущен, не был. Кончилась их дружба внезапно. На уроке английского языка. Рашалились ли в тот раз как-то особенно? Или терпению учительницы настал предел? Но она вдруг закричала, не своим голосом, «Москаленко!». Петька в этот момент не разговаривал. Обернувшись назад, он играл на листе бумаги в морской бой. Он с достоинством встал. — Вам должно быть стыдно, — сказала она ему по-английски. Он был ее лучший ученик, и ей казалось, она могла рассчитывать на его помощь. И вот тут Петька с неожиданной жестокостью, так, чтобы слышал весь класс, сказал ей по-русски. — Если вы не можете установить дисциплину, так Москаленко тут ни при чем, и нечего на него кричать. Все видели, как у учительницы... Задрожали щеки. Она как будто хотела закричать на него. Но вдруг бросила журнал и с заблестевшими в глазах слезами выскочила из класса. Стало тихо. И в тишине Гончаров сказал, «То, что ты сделал, подлость». Он сидел, а Москаленко все еще стоял за партой. «И ты извинишься перед ней». Но уже другие законы вступали в силу. На Петьку Москаленко смотрел весь класс и ждал. Он был герой. Как он поступит сейчас? И это чувство оказалось сильнее. У него не хватило мужества, которого требовал от него Гончаров по праву их дружбы. Тогда Гончаров при всех ударил его по лицу. Они покатились в проход между партами, среди завизжавших девчонок, И тем страшнее была эта драка, что никто не мог их разнять. Сильнее их в классе был только Шурик Хабаров, дважды остававшийся на второй год. Но он ненавидел их обоих всей силой ненависти, на которую способен бездарный человек. Его тетради, исписанные четким каллиграфическим почерком, приводили в восторг учительницу черчения и в безнадежное уныние повергали всех остальных учителей. И он стоял, сложа руки, и смотрел, как они дерутся. Кинулся разнимать их Борька Литвак. Так всех троих вместе и повели их к директору. Борька шел как герой. Он готов был, хотел пострадать. Но, несмотря на то, что у него была разбита губа, директор почему-то сразу решил, что он не виноват. И с этой непринятой во внимание разбитой губой, с великим позором, пришлось Борьке одному выйти из кабинета на глазах всего класса который дружно дежурил под дверью. «Дураки мы были, порядочные», — сказал Гончаров и прикурил от зажигалки. А в общем, нет, так и нужно. Он сидел в окопе, по-хозяйски свободно, спиной к немцам. Сильные плечи опущены, ремни портупеи ослабли на них. Из-под низко надвинутого козырька фуражки блестели на огонек папиросы, улыбавшиеся воспоминанию глаза. И только вздрагивающие ресницы, пушистые, длинные, черные, девчачьи ресницы, были от прежнего Юрки. Но сейчас они подчеркивали мужскую красоту лица. А впрочем, того Юрку тоже никто в классе по-настоящему не знал. Он был сын уважаемого человека, архитектора, И то, что он приходил в школу отглаженный, с детства знал английский язык. Это все было как бы само собой разумеющимся. Он вырос в благополучной семье. Но однажды Литвак пришел звать Гончарова на каток. И дверь ему открыл робкий, нетрезвого вида человек. «Вы к Юрочке?» Говорил он, почему-то заискивая перед Борькой и смущая его этим вы. А Юрочки дома нет. При этом он испуганно оглядывался на вышедшую за ним следом молодую, здоровую женщину с грубым лицом, ставшую позади него. Она подозрительно и хмуро смотрела на ритвака и не уходила. И, стесняясь самого себя, стесняясь пришкольном товарище-сына, своего припудренного носа, человек этот бестолково суетился, шаркал по полу, стараясь держаться на отдалении, но и на отдалении от него пахло водкой. Это был отец Гончарова. И когда Юрка узнал, что Литвак был у них и видел отца, он покраснел до слез, и долго еще Борька чувствовал в нем враждебность к себе. Только позже, когда доверие было восстановлено, Гончаров показала ему карточку своей матери. Молодая, молодая, загорелая. Она босиком стояла на песке в майке, сатиновой юбке, держа на плече еще маленького сына. Вся она, освещенная солнцем, была такая счастливая, что у борька литвака, смотревшего на фотокарточку, даже сердце сжало. Он знал, что ее нет. Она была секретарем заводского комитета комсомола, но на заводе у них произошел взрыв, и она погибла. С тех пор отец стал потихоньку пить, а домработница, та самая здоровая женщина с грубым лицом, постепенно весь дом и отца забрала в руки. И Юрка, жалея отца, опустившегося, безвольного, запуганного человека, презирая его, не мог ему этого простить. Из всего класса только Петька Москаленко, теперь еще Борька Литвак знали, что Гончаров, приходивший в школу в чистых рубашках и сверкавших ботинках, стирал себе, гладил и штопал сам. С тех пор, как эта женщина стала в доме тем, кем она стала, Гончаров все для себя делал сам». Он ненавидел ее, презирал отца, но была еще в доме маленькая двухлетняя девочка, черноглазая, вся в черных кудряшках, белая, румяная, крепкая, как орех. Маленький деспот, которому он позволял делать с собой все. Когда он, гордясь, показывал ее первый раз Литваку, Борька поразился, как все лицо его стало другим. Литвака тоже была сестра. Старшая, правда, с которой он дрался. И был брат. Но, кажется, даже больше их он любил Юрку. И вдруг Гончаров, не сказав ему ни слова, подал документы в военное училище. Борька переживал это молча, как измену. И вот в суматохе двигавшихся ночью войск они встретились на фронтовой дороге. Два школьных товарища. И теперь вместе сидели в окопе. На себе самом никто не замечает прожитых лет. А за эти годы Борька Литвак, из мальчика, боявшегося драк и физической боли, превратился в мужчину, худого, жилистого, с острым кадыком, за которым рокотал неожиданный бас. И он сказал этим басом: «А знаешь, скажи ты мне тогда хоть слово». Я бы все бросил и пошел с тобой в училище. Улыбаясь из-под козырька фуражки, гончаров смотрел на него. Они действительно в те годы вместе собирались поступать на иствак. Если вспомнить, большинство в их классе хотело изучать не математику, не физику, а историю. В них жило ощущение значительности происходящих событий через Спартака и все восстания рабов через баррикады парижской коммуны соединенные единым током крови они чувствовали себя наследниками всей истории человечества они верили что в грядущих боях каждому из них многое предстоит совершить и в то же время готовы были по приказу идти рядовыми гончаров не помнил сейчас точно как это произошло и с чем было связано просто он понял однажды что битвы которым все они готовились, ждут их не когда-то, а уже начались, раз в Германии у власти фашизм. Он понял, что изучать историю время еще будет, но защищать ее время пришло. И он пошел туда, где, по его мнению, пролег в тот момент передний край. Один из всего класса, в то время как остальные еще сидели за партами. И вот они встретились снова, уже на войне, но в разном качестве. Борька примчался на войну вооруженный одним патриотизмом, собираясь воевать не умением, а в общем числе. Убедил военкома, что он снайпер. Все это похоже на него, но кажется, он еще не представляет себе точно, с какого конца и как заряжается винтовка образца 1891. Дробь тридцатого года. И все же он рад, что они встретились и сидят сейчас в одном окопе. «Слушай, Борька, — сказал Гончаров, — ты Иринку Жданову помнишь? Ты в нее ведь влюблен был когда-то. Абсолютно безнадежно все это знали. Самое смешное, что я в нее и сейчас влюблен. И ты уж совсем не поверишь, но у нас дочка». «Маленькая такая дочка, вот такая, и тоже Иринка. Пожалуйста, не раскрывай на меня глаза, потому что я сам иногда тоже начинаю сомневаться. Но в то же время дочка — это непреложный факт. Когда ее держишь на руках, просто нельзя не верить. Вот что бывает, когда настоящие мужчины уходят в армию и оставляют в тылу хороших девчат», — сказал Гончаров почти торжественно, — глядя на ритвака так, словно тот неожиданно вырос в его глазах. И тут разведчик позвал от трубы: Товарищ комбат, что стряслось? — спросил Гончаров, все еще глядя на друга. — Вот, поглядите. Представление, честное слово. Разведчик улыбался, но не по-хорошему. Обиженно морщил обветренные губы. Пожалев недокуренную папироску, Гончаров раз за разом затянулся, Сильно щурясь, притоптала курок и поднялся к стереотрубе, зачем-то застегивая на крючки воротни гимнастерки у горла. Наблюдательный пункт был вырыт на переднем скате высоты, обращенном к немцам, в густой траве и замаскирован травой. Она уже начинала вянуть под солнцем, и запах свежего сена, почувствовал Гончаров, прилаживая по глазам стереотрубу которые для маскировки тоже были привязаны пучки травы. Внизу было пшеничное поле, уже побелевшее, шелковистое под ветром. Стелющиеся волны, как тени, пробегали по нему. И всюду, в пшенице, минометы, легкие пушки, окопы, окопочки, ямки. Множество людей, зарывшихся в землю по грудь, перебегающих от ямки к ямке, скрыто было в хлебах. Отсюда, с высоты, Гончаров видел их спины. А дальше, где поле кончалось, другие окопы. Передний край. Там сидела пехота. Впереди нее уже не было никого. Только пустое пространство, кусты. И в этих кустах немцы. И странно, непривычно еще было чувствовать и сознавать, что все то зеленое за гранью кустов, осока, озерцами блестящая восоки река, дальние отлоги луговой берег и деревенька на нем, все это было у немцев. Поле созревшего хлеба у нас, а деревня у них. Но еще прежде чем Гончаров все это целиком охватил взглядом, он увидел то, что хотел показать ему разведчик. Перекрестием, наведя, стерил трубу и, уступив около нее место. Перекрестие сквозь тонкие черные деления, нанесенные для стрельбы, Гончаров увидел блестевшую высокую воду, и в этой воде головы купающихся немцев. Еще немцы в трусах и сапогах бежали от деревни к реке. Один размахивал на бегу полотенцем, другой у самой воды прыгал на одной ноге согнувшись, стаскивая себя штаны. В стеклах стерил трубы Гончаров крупно, близко видел зеленый лук и бегущих по нему немцев, их белые на солнце тела. И в воде тоже блестели, плескались, и выпрыгивали мокрые белые тела. Это были немцы. Гончаров с острым любопытством смотрел на них не находя в душе у себя враждебного чувства. Светило утреннее солнце, и там, в низине у реки, трава, наверное, была еще влажной. И они бежали по этой траве, веселые голые, как мальчишки. Словно не было войны, а было только раннее деревенское утро. И они бежали под уклон к реке искупаться до завтрака. Когда он обернулся от трубы, То самое, что было в душе у него, увидел он на лице разведчика. Разведчик стеснительно улыбнулся, словно в мыслях был в чем-то виноват. Гончаров похолодел лицом. «А ну, передавай на батарею», — приказал он телефонисту, и увидел, как бойк литвак быстро обернулся, что-то хотел сказать. Но уже прошелестел над ними первый снаряд и разорвался в реке, столбом вскинув воду. На миг головы скрылись в асоке, а потом еще веселее пошла возня в реке. Друг перед другом немцы играли с опасностью, как бы не понимая, что та веселая игра, в которую они играют сейчас под снарядами, не всегда кончается весело. Один снаряд разорвался близко на берегу, и тогда немцы стали выскакивать из воды. Хватая одежду, мокрой гурьбой бежали они по лугу вверх. Если бы добежали до деревни, искупавшиеся, запыхавшиеся, проголодавшись от острого ощущения опасности. Они бы с яростным аппетитом набросились на еду и смеялись бы, рассказывая друг другу, как купались в реке, и русские стреляли по ним. «Веселые военные приключения!» — крик Сарин «Батареи, три снаряда, беглый огонь!» — крикнул Гончаров, уже зажегшись азартом, и приник к стереотрубе, слыша над собой шелестящий полет снарядов. Зеленый луг, по которому вверх бежали немцы, взлетел перед ними и сзади, из боков, и все смешалось в дыму и грохоти, и здесь на НП задрожало, затряслось, и земля посыпалась с бруствера. Когда разрывы смолкли, и низовой ветер от реки, смешав дым, поволок его вверх к деревне, лук постепенно расчистился. Среди неглубоких пятен воронок На нем в разброс лежали двое немцев, белые в зеленой траве. Один был совершенно голый и в сапогах. Гончаров оторвался от трубы. Рядом с ним, с опущенным биноклем в руках, стоял Литвак. «Вот так их учить», — сказал Гончаров. И голос у него был хриплый. «А ты как думал?» Но Литвак опустил перед ним глаза и оба почувствовали отчуждение, возникшее между ними. До самого вечера, выслеживая в трубу артиллерийские цели, Гончаров не раз еще мыслью и взглядом возвращался к тем двум немцам, лежащим на лугу на похолодевшей к закату траве.